Форс-мажор. Если вы вынуждены выступать во время болезни, лучше сразу предупредить об этом аудиторию. Мы уже говорили о том, что искренность в общении с публикой идет в плюс любому оратору. Недавно я смотрела по телевизору церемонию закрытия Московского международного кинофестиваля. Эту церемонию вела красавица Маша Шукшина. Нарядная, уверенная в себе. Но что-то с ней на этот раз случилось, она перепутала имена победителей. И ход сценария. Первый раз, когда это произошло, он сказал «Ну вот, сглазили меня, наверное». А второй раз она уже увереннее с улыбкой заявила, «Ну точно сглазили. Не знаю, как бы она выкрутилась в третий раз, но, слава богу, третьего раза не было». Может быть, потому и не было, что публика радостно хохотнула в ответ на ее шутку и заулыбалась в поддержку ведущей. И Маша сразу обрела привычную уверенность и настрой. Но если все же действительно пропал голос, и человек ничего не может сообщить публике, разве что на пальцах. Такое тоже бывает, сама видела. И не только в болезни, но и от безумного волнения, такого волнения, когда горло перехватывает. Не надо говорить слуху о том, что у вас от волнения пропал голос, так как это звучит слишком сильно вызывает недоверие и жалость, а потом, если у вас действительно нету голоса, то даже этого сообщить не сможете. Надеюсь, все таки жалость это не то чувство, которое вы хотите вызвать у публики. Я советую, если есть возможность, поменяться с кем-то временем своим выступлением, при этом сослаться на болезни, а не на волнение. А вот если отменить или перенести выступление, невозможно, и поменяться уже не с кем, и все же выход есть. Однажды к нам в телевизионную школу приехал Савик Шустер, совершенно осипший, почти без голоса, при этом он должен был провести два мастер-класса для журналистов, а главное записать ток-шоу «Фабрика свободы слова» с юными политиками. Дети приехали со всех концов России, и мы не могли запись отменить или перенести, все это было невозможно. Вы знаете, я до сих пор с огромной благодарностью вспоминаю, как мастер вышел из этой ситуации. Журналистами он устроил что-то вроде экзамена. Он писал задания на доске, внимательно наблюдал за тем, как ребята выполняют их, а затем коротко и шепотом комментировал. В зале стояла благоговейная тишина. Все понимали, что для человека, который выходит каждую пятницу в прямой эфир федерального канала, потерять голос – настоящая трагедия, он еще тратит остатки голоса на них. Перед записью программы Савик выпил теплого молока и вообще ни с кем не говорил. Только слушал, кивал, писал на листочке свои вопросы, пожелания. Только на листочке. А затем совершенно нормальным голосом, так как голос отдохнул, записал сразу и вступление, и финал программы. Сделал это профессионально, с первого дубля. Текст был заранее записан, выучен наизусть. Так все делают профессионалы. А в ходе программы, когда голос уже же предательски сел, Савик спокойно сказал герою, мальчику, который хотел стать мэром, и рассказывал почему. «Не беспокойся, продолжай, я немного болею, но это же нам с тобой не помешает общаться. Ты ведь еще не все сказал, что хотел». И далее уже никто не обращал, На эту маленькую неприятность никакого внимания. Меня однажды поразил Михаил сокин который в прямом эфире НТВ вынул на свой платок, посмотрел глаза зрителю трогательно-просительным взглядом и пояснил, в Москве грипп, как видите, ведущий тоже иногда болеют прокашлялся, высморкался и продолжил программу. Я почти уверен что он специально придумал действие с носовым платком, потому что иначе трудно было найти в информационной программе момент, когда можно объяснить зрителю, почему так болезненно и глухо звучит голос ведущего в кадре и за кадром. Если вам не повезло, и вы действительно заболели накануне важного выступления, очень важно запастись необходимыми атрибутами. Взять как можно больше носовых платков, желать на бумажных, одноразовых, иначе людям в зале будет любопытно следить за тем, куда вы кладете свой грязный платок, откуда вынимаете и так далее. Взять капли для носа, спрей для горла. Можно замотать горло шарфом, тоже хороший, понятный публике сигнал. Помните, что самое неприятное для людей? Кашель, усиленный микрофоном. Неразборчивое хрипение вместо голоса. Если проблема серьезна настолько, что вы не можете с ней справиться, ну, тогда отменяйте выступление. В конце концов, нельзя забывать о том, что ваша простуда может быть опасна для окружающих, и рисковать вы можете только своим здоровьем, но никогда не можете рисковать здоровьем других людей. Главная мысль может быть только одна. Как правило, оратор уверен, что его главную такую важную мысль публика поймет на лету и запомнит навечно, но думать так ошибка. Вспомните, сколько времени вы формулировали эту мысль, как долго шли к ее пониманию сами. Почему же люди в зале должны пройти этот путь быстрее и эффективнее вас? Гораздо надежнее не побояться разжевать главный тезис, вернуться к нему несколько раз и рассмотреть с разных сторон. Меня вообще удивляет, что люди очень не любят повторять во время доклада или выступления что-то очень важное. Спокойно повторяйте, посмотрите, как это делают журналисты. Они найдут одно правильное слово, одну сильную фразу, повторяют ее много-много раз. Так делают Соловьев, Даренко, Познер, Максимовская или те, кого вы любите, так тоже делают, потому что если вы их любите, значит, они это делают хорошо. Итак, не бояться разжевать главный тезис, вернуться к нему несколько раз и рассмотреть с разных сторон. Например, вы предлагаете перейти на другую, более современную систему оплаты труда сотрудников, которая будет учитывать личный вклад каждого в конкретные проекты. Вы понимаете, что часть людей примет эту идею в штыки, так как они привыкли жить комфортно и иметь гарантированный оклад. Но вы не имеете права проиграть этот бой, это означает, что ваша главная мысль должна стоять на крепком фундаменте рассуждений и доказательств. Хорошо иметь гораздо больше данных, чем вы собираетесь предъявить. Это даст вам необходимый заряд уверенности в своей правоте и может стать подспорьем в дискуссии после выступления. Во время выступления, я в этом уверена, вы должны произнести ключевые слова оплаты за конкретные проекты много-много раз. Причем желательно в одной и той же внятной и короткой формулировке. Это должно стать почти заклинанием. Есть замечательная конструкция, которая используется многими ораторами. Мы должны перейти на оплату за конкретные проекты, потому что... и так два, три, пять раз, ну каждый раз с новым «потому что». Звучит почти как белый стих, завораживает и даже против воли оказывает сильное воздействие. Берите ключевую фразу и приводите разные аргументы, почему вам кажется это важным. Проверьте, люди все запомнят. Почему? Да потому что главных мыслей все же не может быть несколько, только одна. А вот формулировок, доказательств уже может быть много. Главная мысль – это послание аудитории, так называемый месседж – это именно то новое знание, которое запомнится надолго, вызовет интерес и ответную реакцию. Это ваш тезис. Мы уже говорили о законе Триады, но вполне возможны ситуации, когда вы выкладываете на стол и пять аргументов, и даже семь в поддержку вашей основной идеи. Иногда я специально прошу аудиторию выкрикивать с места какие-то важные параметры, например, качество хорошего оратора или качество хорошего журналиста. Но потом я предлагаю внимательно посмотреть на длинный-длинный перечень, который записан у нас на доске, и все же выбрать три основных. Каждый участник семинара выбирает три основных качества, на его взгляд, самых важных. А в результате мы определяем три главных качества оратора или три главных качества журналиста с учетом мнения каждого человека в аудитории. Таким образом, мы опять возвращаемся к триаде, но при этом получаем возможность обсудить и другие варианты, а главный поиск ключевых слов ведет вся группа, и результат оказывается общим, выстраданным, а не навязанным сверху. Идеальное выступление получается тогда, когда слушатели уверены, что это они, а вовсе не вы, выдали такую замечательную идею, это они сформулировали какие-то важные понятия или параметры. Давайте работать вместе, так говорят многие ораторы, но добиться по-настоящему совместной работы умеют единицы. Гениально излагает ключевую идею киндерматургии, обожаемой мною Александра Мета. Он показывает в самом начале лекции короткий мультфильм, который был номинирован на Оскар. В этом трехминутном мультфильме рассказана история любви двух осьминожек, которые жили в аквариуме, а потом одного из них, милую самочку, повезли на съедение в ресторан. Возлюбленный осьминог бросился вслед, и на этом пути их ждали и трагедии, и счастливые моменты, причем, как только случалась нечаянная радость, Вот они зацепились за белевую веревку, вот повисли рядышком, вот передохнули, как сразу надвинулась новая беда. Веревка лопнула, а девушка-осминог снова угодила в лапы злому водителю грузовика, который вез ее шеф-повару ресторана. Метак комментирует показанный фильм так. «Драматургия кино основаны на движении от надежды к отчаянию и наоборот. Это касается совершенно любых жанров – мелодрамы, комедии, трагедии, боевиков». Казалось бы, все понятно, есть мысль, и вот уже есть прекрасная иллюстрация. Формулируется, совершенно понятно, то, что должна быть драматургическое перипетие. Но мастеру этого мало, он снова и снова показывает мультфильм, чтобы рассмотреть каждую деталь сюжета, а потом предлагает аудиторию новую игру. Он предлагает слушателям, совершенно неважно, причем для него стоили или десять человек сидят в зале, придумать вторую фразу после первой, а первую звучит для всех одинаково, например. Начало фильма. Две милые девушки садятся в машину. Уже на второй фразе с девушками что-то должно случиться. И это выбор каждого слушателя. Люди начинают увлеченно работать, и через 15 минут в зале возникает множество вариантов. От триллера девушки сели в машину, из заднего сиденья им начали угрожать ножом. До комедии девушки сели в машину, одна из них находит зажим для галстука, который она недавно подарила собственному мужу. Мета улыбается. Очень хорошо. А теперь придумайте следующий поворот событий. кстати Вы помните, как это называется? Люди кричат, перипетия. В конце лекции в зале не остается ни одного человека, который бы не запомнил на всю жизнь. Кино – это цепь событий от надежды к отчаянию и наоборот. И это называется драматургическое перипетие. Вот это действительно мастерство. Когда слушала занятия меты, каждый раз отмечала для себя, что сами его тренинги построены на тех законах драматургии, о которых он рассказывает. И это правильно, потому что иначе слушать не неинтересно. Законы драматургии касаются не только кино, театра и телевидения, а любого выступления перед публикой. Нам надо найти завязку, кульминацию и развязку, иначе наша публика заскучает. А если вы собираетесь говорить и о проблемах, и об успехах, всегда говорите сначала о плохом, а в конце уже говорите о хорошем.